Глава 21. Том Макдональд смотрел, как женщина осторожно несёт кофе через двор, словно жидкое золото. Он спокойно мог выйти навстречу и забрать кружку, но не хотел. Лори протянула кофе. Макдональд цветисто поблагодарил её, словно она вручила ему 100-долларовую купюру. Глаза женщины вспыхнули, она прошептала: "Пожалуйста", опустила голову и бросилась с крыльца фермерского дома назад к столовой над которой всё ещё витал аромат бекона. Том сделал глоток кофе, наблюдая, как она торопливо уходит. Лори должно быть заметила, что он пропустил завтрак. Напиток оказался горячим, тёмным и горьким. Том улыбнулся. Ему нравилось, что женщины на ранчо уважают его и стараются предугадать его желания. Они содержали столовую в чистоте и готовили горячую еду. На кухне в его доме имелись небольшой холодильник и микроволновка, но не было ни плиты, ни духовки. Макдоналд предпочёл вложиться в одну большую центральную кухню. Когда-нибудь, когда с деньгами станет получше, он оборудует свою домашнюю маленькую кухню всем необходимым. Но сейчас это не главное. В первую очередь нужно создать такое место, где людям понравится жить и работать. Еда, крыша над головой и компания. Вот основные человеческие потребности. Если добавить к этому желанную цель, в итоге у Тома окажется немало верных последователей. Он усердно трудился над жильём для них. Бараки это только на первое время. В будущем Макдоналд собирался построить небольшие и более комфортные домики. Те, кто присоединились к нему с самого начала, поселятся там первыми, а новоприбывшие обустроятся в бараках и увидят такую награду можно получить, если усердно трудиться. Всё будет идеально. Том окружит себя людьми, которые защитят и его самого, и их образ жизни от любых угроз, любых. Никакие правительственные шавки не сунут нос в его дела. В противном случае его подчинённые готовы отстаивать свои владения и дарованные Господом права. Но чтобы создать свою армию, нужно больше людей. Не спеши. Не торопись. Отбирай только лучших. Спешка ни к чему. Главное сделать всё как надо. Том сделал ещё один обжигающий глоток и спустился по ступенькам. Пора в столовую на поздний завтрак. Хочется верить, что бекон ещё остался. Еда обходилась дорого, особенно бекон. Но уже скоро они обеспечат себя всем необходимым. Может, стоит выдавать мясо по норме? Вчера он заметил, что чип умял столько бекона, сколько поместилось в тарелку. Для жадности здесь места нет. Далеко справа, за невысоким холмом, поднялось облачко пыли. Макдональд остановился и посмотрел в том направлении. Пыль означала приближающуюся машину. Через мгновение из-за поворота показался незнакомый фургон. Том прищурился. Вот чёрт. Сверху на машине была мигалка. Несмотря на расстояние, Макдональд заметил на борту логотип полиции штата Орегон. Том огляделся, чувствуя себя беззащитным. Где Л и Дик? Обычно эти двое крутились поблизости, но рабочий день официально ещё не начался, и Том настоял, чтобы они пока оставили его в покое. Наверняка сейчас дожирают мой бекон. Фургон приближался. Том зашагал ему навстречу. Когда он добрался до стоянки, у него началась одышка, а на лбу выступил пот. Это была служебная машина с большим кузовом для перевозки оборудования. Фургон припарковался, из кабины выскочил коренастый полицейский лет 30 в офицерской форме. Второй офицер остался в машине, говоря по телефону. "Том Макдональд?" спросил крипыш. "Да, он перед вами". Макдональд протянул ладонь и получил в ответ сильное рукопожатие. Чем могу быть полезен? Натан Ландон. Служба по контролю воспламеняющихся и взрывоопасных веществ штата Орегон. Значит, у вас динамит, от которого вы хотите избавиться. Том чуть не выронил кружку с кофе. Что? Натан нахмурился. Динамит. Нам звонили, что вы нашли старый динамит и хотите, чтобы его забрали капля пота с лба Макдональда сползла по брови и попала в глаз. Я не звонил, он яростно потёр глаз. С чего вы взяли, что я вас вызывал? Так сказано в полученном сообщении. Но вы же понимаете, нам не важно, откуда динамит, осторожно произнёс офицер. Нас интересует только его утилизация. Старый динамит не игрушка. Многие находят целые упаковки, например, в дедушкином сарае. Раньше его продавали даже в продуктовых магазинах. Мы готовы решить проблему с динамитом по первому звонку. Макдоналдт не знал, что ответить. Голова шла кругом. У меня нет динамита, и я вас не вызывал. Не знаю, кто вам наплёл такое. Нет динамита? Ландон скептически изогнул бровь, на лбу проступили морщины. Может, тот, кто его нашёл, не сказал вам, а сразу позвонил нам? У меня на ранчо нет никакого динамита, процидил Том, стиснув зубы. Кто вызвал полицию? Мне не за чем опрашивать своих людей. Если бы кто-то из них нашёл динамит, то сказал бы. Боюсь, вас разыграли. Бред какой-то. Натан вытащил ручку и сделал пометку в блокноте, качая головой. Какой смысл кому-то нас разыгрывать? Может, шутнику показалось смешным, что вы потратите время впустую или доставить мне неприятности. Теперь Макдональд уже выглядел не растерянным, а рассерженным. Подозреваю, вероятнее второе. Ландон прищуриваясь, отвернулся от блокнота. Вам за что-то мстят? Можно и так сказать. Вы знаете кто? Мы очень серьёзно относимся к ложным вызовам вроде этого. К сожалению, нет. Том лихорадочно думал. Кто мог так поступить? и откуда узнал про динамит? Он работает здесь. Чёрт. Что? Переспросил офицер. Ничего, просто злюсь. Теперь надо выяснить, кому это так забавно, что у меня неприятности. Том выдавил из себя смешок. Прошу прощения, что вы потратили всё утро на дорогу сюда. Натан вздохнул и протянул визитку. Том посмотрел на неё и увидел, что что Лондон является квалифицированным специалистом по опасным приборам и веществам. Они ещё немного вежливо побеседовали. Макдональд отвечал машинально. Его мысли были заняты совсем другим. Когда фургон уехал, Тома снова охватил гнев, а мозг сосредоточился на одном единственном вопросе. «Кто? Сайлас? Разве он станет создавать мне проблемы?» Том был уверен, что все разногласия с Сайлесом Кемболом остались в Айдахо. Он специально переехал в другой штат, подальше от Кембола. Когда-то Сайлас был его самым близким товарищем. Макдональд считал себя человеком Кембола, но доверие вещь хрупкая, его легко разрушить, особенно учитывая, каким параноиком оказался Сайлас. За десятилетия, проведённые бок о бок с Кемболом, Том многому научился. Его привлекали взгляды этого человека ещё до того, как они познакомились. Макдональд уже давно знал, что правительство промыло людям мозги, заставив поверить, что заботится о них. За годы, проведённые рядом с Сайлосом, Том наблюдал и слушал, учился быть лидером. Уходить оказалось тяжело, но он понимал: или ты с Сайлосом, или против него. Других вариантов для Кембелла не существует. После того, как их взгляды по некоторым ключевым вопросам разошлись, товарищество закончилось. Том оказался на распутье и хорошенько обдумал, какую дорогу выбрать. Оценив все варианты и прикинув шансы, он выбрал свой путь и бросил все силы, чтобы достичь цели. Это произошло год назад. Тогда Макдональд недолго колебался, вспомнив какой другой очень важный выбор сделал когда-то давно. В итоге он принял верное решение, и весь этот год оно придавало ему силы, чтобы идти вперёд. Том собрал единомышленников, готовых поддержать его, и перебрался на Ранчо в Орегон. Макдональду не очень хотелось возвращаться в центральный Орегон, но он жил здесь несколько десятков лет назад, так что вряд ли местных сильно удивило его появление. К тому же он знал, что и в Орегоне найдёт нужных людей, единомышленников и не ошибся. Было непросто. Он начал с нуля, соблюдая осторожность и не преступая закон. До недавних пор. Это не моя вина. Чтобы создать надёжную структуру, нужно окружить себя правильными людьми. И когда один из них оказался отравленным, пришлось отрезать заражённую часть. Допустим, МакДональд и накомослие его перестали бы уважать. Чтобы всё контролировать, нужно поддерживать дисциплину и ученять показательную расправу над недовольными. Если бы все уважали всех, то жили бы в гармонии. Когда возникают протесты, их источник должен исчезнуть. А если не хочет, придётся заставить. Джошуа Пенс создал проблему. Том её решил. Всё просто. Он ощутил укол сожаления. Джошуа поддерживал его и был энтузиастом. Он верил в поставленную Томом цель и произносил перед другими пылкие речи, убеждая держаться стойко и поддерживать их общее дело. Но именно энтузиазм и погубил Джошуа. В кармане завибрировал телефон. Том нажал кнопку ответа, не глядя на экран. Алло, это Джек Хоуэлл. Привет, Джек. Есть хорошие новости? Не совсем. По позвоночнику Макдональда пробежал холодок. Джек был необычно сдержан. Обычно агент после приветствия болтал без умолку не меньше минуты, но сейчас говорил коротко. Выкладывай. Звонили из ФСБР. Хотели знать, кто интересуется покупкой Ранчо Брас. Вот дерьмо. Второй раз за утро Макдональд почувствовал себя так, словно его ударили под дых. Я ничего не сказал. «Только то, что мой клиент настаивает на конфиденциальности, и я переговорю с ним. Вы не против, если я назову ваше имя?» «Ещё как против, чёрт побери!» Том снова почувствовал головокружение. «Она дала мне пять минут, чтобы связаться с вами и перезвонить ей». «Кто?» «Агент ФБР». «Я знаю, что агент ФБР. Как её зовут?» Он затаил дыхание, уже зная ответ. «М-м-м, Килл Патрик». Мерсикил Патрик. Том отвёл руку с телефоном в сторону и выругался. Снова сестра Оуэна. Не ошибсись ли я посвятив его в дело? Не перезванивай ей. И что мне делать? Она сказала, что может получить ордер на доступ к этой информации. Пусть. Если она готова тратить время впустую, тем лучше. Рано или поздно она узнает ваше имя. Твоя задача до этого избегать с ней контакта. «Не понимаю, почему вы так настаиваете на анонимности. В конце концов, ваше имя всё равно будет в документах при покупке участка». «Ты же нигде не записывал, как меня зовут, верно? Как договаривались? Все наши договорённости были устными. Я даже не посылал электронные письма, как вы и хотели». «Спасибо, я ценю это. А электронной почты у меня, разумеется, нет. Ты же в курсе, что власти её просматривают?» «Мне нечего скрывать», — ответил Джек. «Я не могу. Пусть читает мои скучные контракты сколько угодно. Думаю, нам надо встретиться, предложил Том. Я присмотрел неподалёку один участок и хочу знать твоё мнение. Какой адрес? Постараюсь разузнать о нём всё, что можно. Просто приезжай. Расскажу на месте. Хоуэл согласился. Хотя Макдональд уловил в его голосе колебания, он знал, что за комиссионные агент готов на всё. Хозяин раньше отключил связь, И выплеснула остатки кофе из кружки. Всё уже остыло. Не кофе, а просто помои. Том взглянул на холмы вокруг своих владений. Такое ощущение, что его постепенно опутывают сетью. Утро казалось таким обещающим, а обернулось таким дерьмом. Кил Патрик, когда он услышал, что Эл и Дикс сшибли её машину с дороги, то расхохотался и похлопал их по спине. Он надеялся, что это поумерит её любопытство. Не сработало. Значит, пора действовать решительнее. Кто настучал про динамит? Как ФБР узнало о предстоящей покупке участка Брас? Разумеется, старуха им рассказала. Если бы только Джош не вмешался так не вовремя. Всё обернулось неожиданно. И что теперь мне делать? Мог ли он признаться, что является покупателем? В предложении купить землю нет ничего противозаконного, но инстинкт подсказывал Макдональду: не светись. Да и что с того, что он заинтересован купить её землю? Неужели они подумают, что он устроил пожар, чтобы спугнуть её? Он не такой дурак. Некоторые делали и большие глупости, но он не из их числа. Макдональд умел оставаться в тени, знал, как держаться так, чтобы его вообще не замечали. Он занят этим всю жизнь и достиг совершенства. Когда он разорвал связи с Сайлосом Кембелом, то знал, что придётся сделать ещё один шаг вперёд, но такого не ожидал. Может, лучше залечь на дно, пока ФБР не отстанет со своими назойливыми вопросами. То, что их интересовало, не имело к нему никакого отношения, почти не имело. Может, все эти проблемы из-за Оуэна Килпатрика? От этой мысли у Макдональда защемило сердце. Когда Том впервые встретился с Оуэном, его первая мысль была спрятаться но вместо этого он посмотрел Оуэну в глаза и пожал ему руку. В глазах Килл Патрика отразились глаза Макдональда, и Том сразу понял, такому человеку можно доверять. Отец Оуэна, Карл, честный работяга, а в жилах Оуэна течет та же кровь. Как и в жилах агента ФБР. Но она женщина, а женщину нельзя понять, посмотрев ей в глаза. У Оуэна Килл Патрика сильный характер, сильнее, чем у многих людей Макдональда. Для Тома характер очень важен, но иногда человеческая сущность проявляется не сразу. У того, кто со стороны выглядит безупречным, может оказаться гнилая натура или слабое. Иногда такая слабость не даёт человеку реализовать себя. Но кто донёс о динамите? И зачем? За тем, чтобы не дать Тому пустить его в ход. Тот, кому не нравились его планы, И кто не решался сказать ему об этом в лицо. Возможно, кое-кто боялся стать следующим Джошуа Пенсом. Значит, пора дать ещё один показательный урок. Джек Хоуэлл может пригодиться.